Исихазм. Иоанн Кантакузин. Империя Нового Рима в течение тысячелетия являлась сосудом истинной веры. Императоры защищали церковь и способствовали распространению Христового учения, возглавляя православных верующих всего мира. В XIV веке держава Ромеев пришла в состояние при котором она оказалась не в силах выполнять функции истинной империи. Тем не менее, она все еще оказывала преобладающее духовное воздействие на православный мир. Именно через это влияние и заработали механизмы «транслятио империи», с латинского «переход верховной власти». В мире может существовать только одна истинная империя, но это вовсе не означает, что она должна иметь одну, навеки вечную установленную столицу. Имперское начало может переходить от одного государственного центра к другому. Когда-то оно перешло от Ветхой Империи к Риму, затем к Новому Риму, Константинополю, ненадолго посетила Никею, оттуда вернулась в Константинополь, но там надолго уже не задержалась. 14-е столетие поставило вопрос о том, кто заменит Второй Рим и станет Третьим Римом то есть новым оплотом истинной империи. о транслятия империи в этот период было два механизма. Первый из них был связан с палеологовским ренессансом. Приблизительно со времен Андроника II начинается мощный подъем искусства и культуры империи. Константинопольская держава отступает, содрогается под ударами внутренних и внешних врагов. Но в то же самое время... Греческие книжники создают грандиозные исторические сочинения и утонченные богословские трактаты, творят великие мастера церковной живописи, создавая непревзойденные иконы и фрески. Именно тогда появляются всемирно известные фрески в монастыре Хора и деисусная мозаика в соборе Святой Софии. Творческая интеллигенция империи, спасаясь от внешней и внутренней нестабильности, начиная с разорения Константинополя крестоносцами в 1204 году, на протяжении двух веков эмигрирует в Болгарию, Сербию, Италию, на Русь и даже в Испанию знаменитый художник Эль Грека. Палеологовский ренессанс — это не только произведение искусства, украсившие закатный ландшафт империи, это еще и перенесение традиций и опыта высочайшей имперской культуры за пределы Константинопольской державы, в том числе и на русские земли, в будущую империю Третьего Рима. Так, например, в XIV веке на Руси работает знаменитый иконописец Феофан Грек и создается интеллектуальная и культурная среда, из которой впоследствии вырастет гений Андрея Рублева. Но гораздо более важным был другой механизм транслятия империи, а именно... Исихастское учение. В XIII-XV веках монашество империи вырабатывает стойко отрицательное отношение к любым попыткам светской власти навязать унию с Римом как способ выхода из политических злоключений. Святой Афон не только становится источником протеста против церковной унии, но и создает богословскую платформу направленную против господствующего на Западе схоластического, сугубо рационалистического подхода к осмыслению мира и бытия. Эта платформа, учение исихазма от греческого «тишина», «безмолвие», предполагает обращение подвязающихся к мистическому опыту Бога общения и вместе с тем помогает всем православным христианам укрепиться в вере, и уверится в истинности спасения. Католическое богословие, с одной стороны, приписывает Богу свойства, которые невозможно подтвердить, исходя из священного писания и священного предания церкви, догмат Афилиоквы. А с другой стороны, провозглашает абсолютную власть Папы над всей церковью на том основании, что считает его наместником Христа на земле. В ходе полемики с католиками некоторые греческие богословы, ратовавшие за сближение с папством, пытаются выработать обходящую острые углы позицию, которая, с одной стороны, не подтверждает высказывания римских богословов, но, с другой, и не отвергает их окончательно. Выразителем такой позиции становится калабрийский грек варлам начитанный книжник и одоленный ритор варлам калабриский смешивая богословие с рациональной в основе своей античной философии выдвигает следующий тезис человеческий ум не имеет инструментов для познания бога и общения с ним можно лишь с помощью логики исследовать суть вещей то есть творения и через это приближаться к осмыслению творца но постижение его сущности Никоим образом невозможно, а потому спорить о сокровенных вопросах, таких как Филиокве, бесполезно, ответа все равно не найти. Значит, между миром и Богом непреодолимый барьер, и такая же стена между Богом и человеком как частью тварного мира. Против Варлаама выступили православные мистики во главе со святителем Григорием Паламой. Их учение исихазм провозглашало, что непроницаемого барьера между Богом и Его образом человеком нет. Избрав стезю духовной брани и встав на путь аскетического делания, сосредоточившись на умной молитве, на обращении к Богу, можно достичь созерцания нетварных энергий, исходящих от Господа, подобно тому, как фаворский свет исходил от Иисуса Христа, в момент евангельского преображения. Григорий Палама писал, «Только из его энергии известно, что Бог существует. Значит, тот, кто отрицает божественные энергии, по необходимости не будет знать о существовании Бога. Но поскольку энергии существуют, значит, через их созерцание возможны подлинное богообщение и богопознание, и осознание этой возможности, в свою очередь, укрепляет человечество в уповании на спасение души. Протопресвитер Александр Шмеман разъясняет, до какой степени споры между исихастами и варлаамитами не являлись отвлеченным теоретизированием, до какой степени они оказались связаны с самим нервом жизни империи.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 В богочеловеческом образе Христа и в дарах Святого Духа христианство раскрывается как видение обожженной полноты человеческого существа, а в ней — богопричастности всего в мире. Григорий Полома и варлам Калабрийский впервые столкнулись на церковном соборе 1341 года, ведя полемику в присутствии императора Андроника III. Палама одержал победу. Впоследствии сихасты не раз посрамляли варлаамитов и прочих сторонников рационализма в богословии. Спор Паламы с варлаамом оказался судьбоносным. Он навсегда разделил православное и западное мировоззрение. Победа варлаама и его сторонников привела бы империю к апостасии, отступничеству западного ренессанса. Будучи сторонником идеи принципиальной невозможности никоим образом познавать Бога, Варлаам шел по пути так называемого «естественного богословия», то есть познания Бога через познание гармонии тварного мира. Следующим шагом здесь был бы полный отказ от Бога и всецелое переключение на мирскую реальность, что и было осуществлено европейскими гуманистами. Протеерей Иоанн Мейендорф выразил уверенность в том, что победа над варлаамитами оказала судьбоносное влияние на развитие не только богословия, но и всей последующей культуры. По его словам, мысль античных философов, в частности, платоновский дуализм духа и материи, была верховным авторитетом для Варлаама и его сторонников. Таким образом, то интеллектуальное движение активными поборниками, которого они выступали, вело христианский восток к основным принципам ренессанса. В это время на западе номиналистическая философия, сравнимая в своем действии с философией Варлаама, подготавливала секуляризм нового времени и закладывала догматические основы протестантской реформации. Триумф философии Варлаама мог бы повести восточную церковь по тому же пути, по которому номинализм Ак-Кама повел Запад, и вызвать, возможно, даже еще быстрее такие же последствия. Исихазм имел помимо чисто мистического, в основном аскетически-монашеского измерения, еще и другое, а именно политическое. Своего рода политическим исихазмом было отстаивание основ православной веры от любого искажения в католическом духе, от любых попыток повредить православию церковной унией. Напротив, политические исихасты стремились усилить империю в ее борьбе против подчинения Западу, мобилизовать ее окраины, в том числе Русь, для отстаивания общего дела. Готовы были порой союзничать даже с турками против латинян, лишь бы сохранить чистоту веры от латинского мудрования. Видным сторонником этой политики стал император Иоанн VI Контакузин 1347-1354 годы. Из числа крупных деятелей церкви ее придерживались патриарх Филофий Кокин, святой Николай Кавасила и святитель Киприан, митрополит Киевский и всея Руси. Между ними и традиционными исихастыми аскетами, истинными молчальниками, Существовала духовная близость. В годы правления Иоанна VI сторонники эсихазма занимают ключевые позиции в церкви, что дает им возможность проводить в жизнь масштабные политические проекты. Протеерей Иоанн Мейндорф заметил, что и контакузин, и поддерживающая его церковная партия, в отличие от их противников, сгруппировавшихся вокруг двора Иоанна V палеолога, бывшего соправителем Иоанна Кондакузина, отказывались подчинять интересы церкви интересам чистой политики. Так, стремясь, как и все их соотечественники, защищать Византию от турок, они не соглашались на любые средства для достижения этой цели и, в частности, на церковную унию, требовавшую компромисса в вере как условие западного крестового похода. Определенные надежды политические исихасты связывали с Русью. По словам Гелиана Прохорова, русские для исихастов — ромеи, московский великий князь, благороднейший и любезнейший сродник, по-гречески анапсиос, двоюродный брат, племянник императорского величества, а святейшая митрополия Киевской и всея Руси, обладающий обширнейшим уделом и правящая многочисленным народом, прославляющим имя Божие, приемлет особенную честь от Святой Божией Церкви, которая всячески хочет промышлять о ней и оказывать ей свое содействие и помощь, тем более что она имеет в соседстве много нечестивых. Святая Русь получила от политических исихастов драгоценные смыслы, расшифровала и усвоила их, что самым благотворным образом повлияло на русскую жизнь и, в частности, способствовало укоренению исихазской традиции в Троице-Сергиевой лавре. А после, через монахов, идея империи как христианского царства, которое всегда должно существовать на земле, и высшей миссии которого является создание наилучших условий для спасения душ своих подданных, получила естественное продолжение в концепции Москвы как третьего Рима, ибо два Рима подоша, а четвертому не быть.